Она тоже прикрыла глаза Ладонию. Некоторое время молчала, то ли прислушивалась к своим ощущениям, то ли захотела повторить приветствие, но постеснялась. Наконец сказала: "Из-за этой формулировки можно заключить, что вы живёте во сне. И при этом очень честные люди, не прикидываетесь, будто есть какая-то явь. Мне это подходит. Именно то, что надо". К счастью, Номинор их не стал объяснять, что наеву в данном контексте означает с открытыми глазами, то есть мы просто сообщаем новому знакомому, что запомнили его лицо и теперь способны воспроизвести его перед мысленным взором. Лично я при этом всякий раз радуюсь, что никто не устраивает проверок. Если подходит, тогда пошли, сказал я. Куда? дырку на дне в небе. Мы же вроде бы только что обо всём договорились. Другой мир, я обещал, нос можно не отдавать, именно то, что надо. И вдруг опять 25. В тот мир, который тебе снился. Терпели его, повторил я. Откуда ты не хотела просыпаться? И я обещал. Так это всё действительно было? беспомощно спросила она. И есть не просто мой счастливый бред. Но уже поздно. Где вы раньше шлялись со своим другим миром, мальчики? Всего неделю назад. И заплакала. Неделю назад мы о тебе вообще не знали, сказал я. Сувинство, конечно, с нашей стороны, но видишь, мы уже встали на пути исправления, делаем, что можем. Но я же умираю, бормотала она сквозь слёзы. Я пока ничего такого не чувствую, но точно знаю, что вот-вот умру. Иначе не может быть. Я хорошо рассчитала. Ты очень хорошо рассчитала, согласился я. И нарядное платье надела, и окно открыла, чтобы в доме не воняло, даже если тебя не скоро найдут. Никогда не видел такого аккуратного и продуманного самоубийства. Всем обычно плевать, чем хуже, тем лучше. Но тут пришёл я и устроил бардак. В смысле, спас тебя, чтобы увезти с собой в город, где несколько дней к ряду дули твои разноцветные ветры. Не станешь же ты отказываться от гонорара за лучшую работу в своей жизни. Художник не должен быть голодным, ты в курсе? Поэтому просто позволь справедливости восторжествовать». Она то кивала, то отрицательно мотала головой, хотела что-то сказать, но не могла перестать плакать. Хотя очень старалась, я это видел. Ну или просто теоретически понимал. Макс, а можно будет вернуться отсюда прямо на твою крышу, внезапно спросил Нуминорих. Там в корзине осталось ещё с полдюжины грешных чёхов. Вот представляешь, тут такое творится. Мы пришли в другой мир, запахи сумасшедшие, за окном деревья, каких я в жизни не видел, небо слишком голубое, хуже, чем на картинках в детских книжках. Человек чуть не умер и теперь плачет, тебя трясёт. А я только об этих грешных чёхах и думаю. «Как будто нет ничего в жизни важнее. Это от путешествия между мирами так сильно хочется жрать?» «А, кстати, да», — вспомнил я. Зверский аппетит просыпается. После первых визитов в Фунгат я минкала был готов проглотить, не разжевывая, с рогами, с бруей и поклажей. Со временем, кстати, такая реакция проходит. Вот интересно, почему. Но отыскать ответ на этот актуальный вопрос мне не дали. «Ладно, если так, пошли». Сквозь слёзы сказала художница: "Сколько можно тянуть? Живая, мертва, сплю или нет, потом разберёмся. У тебя мальчик голодный, мучается из-за меня. Так нельзя. Никогда не знаешь, какой аргумент может оказаться решающим. Никогда